Уилл молчал, и Скарлетт была благодарна ему за это. Он швырнул свою старую соломенную шляпу в вглубь повозки, прищелкнул языком, понукая лошадь, и они двинулись. Уилл был все тот же. долговязый, неуклюжий, светло-рыжий, с добрыми глазами, покорный, как прирученный зверек.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 прожить столько месяцев вдали от этих мест, не дышать свежим деревенским воздухом, насыщенным запахом недавно спаханной земли, душистыми ароматами сельской ночи. Влажная красная земля пахла так хорошо, так знакомо, так приветливо, что Скарлет захотелось сойти и набрать ее в ладони.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 Карлет обрадовалась, заметив, что кусты хлопка стоят высокие. Они с Уилом как раз проезжали мимо обработанных полей, где зеленели кусты, упрямо поднимались из красной земли. Какая красота! Легкая сероватая дымка тумана в болотистых низинах. Красная земля!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 «Ой, Уилл, но ну и удивил же ты меня. Я просто опомниться не могу. Ты намерен жениться на юлин А я-то всегда считала, что ты неравнодушен, Керин». Не отрывая глаз от крупа лошади, Уилл хлестнул ее вожжами. Лицо его ничто не изменилось, но Скарлет показала, что он тихо вздохнул. «Может, и был», — сказал он. «Так что же?» «Она отказала себе?» «Я никогда ее не спрашиваю». «Ах, Уилл! Да чего же ты глупый? Спроси! Она ведь стоит двух с Юлин!» «Скарлетт, вы не знаете многого, что происходит в Таре. Последние месяцы вы не очень-то жаловали нас своим вниманием?» «Не жаловала».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 Светлые глаза его были непроницаемы, однако у Скарлетт возникло чувство, что у Илла все известно про нее, Эшли, что он все понимает и не порицает, но и не одобряет. Они скоро уедут. Уедут? Куда? тарых их дом в такой же мере, как и твой? Нет, это не их дом, это и грызет Эшли.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 и почти ничем не может ей отплатить. Милостью? Неужели он когда-нибудь говорил? Нет, но ни разу слова такого не сказал. Вы же знаете, Эшли. Но я-то все вижу. Прошлой ночью, когда мы сидели возле вашего папеньки, я сказала Эшли, что посватался к сюлин и она сказала «да».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 Что она сделала, то сделала, и хоть остриги ее нагло, мистера Охара, к жизни не вернешь. К тому же она искренне верила, что так будет лучше. «А, -а, -а я как раз хотела спросить тебя, при чем тут с Юли? Алекс говорил какими-то загадками, сказал только, что ее надо бы выдрать. «Что она натворила?»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 Как он мог задрать ей юбку и отшлепать, когда она капризничала? А потом плакал с нею, и она плакала, и давал ей четвертоки, чтобы она успокоилась.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 А как потом на утро ему стыдно было смотреть Эллин в лицо? Ну вот теперь он и соединился с Эллин.